В запас Когда наступит срок, но каждый будет помнить первый свой прыжок. Угладка куполов и парашютный стол. Инструктор перед дверью командует «Пошел!» Глава вторая. Знакомство. Взвод, встать! Смирно! Товарищ капитан, третий взвод для беседы собран. Отрапортовал наш глыбообразный замком взвода лёха Рогов по прозвищу Мамонт. Новоиспеченные курсанты вытянулись, ощупывая настороженно оценивающими взглядами по-суворовски сухую фигурку командира роты. «Что за попец нам достался?» Тусклая сталь блеснула из чуть раскосых, прицельно суженных глаз капитана. В тонких морщинках коричневого печеного лица маскировалась неприходящая разбойничья усмешка. «Вольно, садись, отставить!» Начавшееся было рассаживаться за столами. Курсанты ошпаренно вскочили. «Разведчик должен все делать быстро и бесшумно!» Голос ротного был твердый звонок, как рыцарский меч. «Всем понятно? Садись, отставить!» «Кто там стулом довинул? Садись, отставить!» Так как надо, курсанты сели всего-навсего с пятого раза. Все же не прошел карантин даром, нет. — А скажите ко мне в юноши, — вкратчиво начал капитан, — о чем вы думали, сдавая иностранные языки на вступительных экзаменах? — И зная о том, что по выпуску получите дипломы референтов-переводчиков? — Наверное, о том что служить вам доведется в какой-нибудь дипломатической миссии. И носить вы будете большей частью смокинги. — Так вот, сынки, хренов вам тачку! — жизнерадостно объявил он. — Все вы будете кадровые офицеры советской военной разведки. Словно пять полновесных золотых червонцев, уронил в медный таз. А посему привыкайте воспитывать в себе разведчика ежедневно и ежечасно. Как на наочкосил, как окурок выбросил, все должен под контролем держать. Отвесив челюсти, курсанты тихо балдели от этой пламенной речи и стремительно влюблялись в этого странного капитана. Они еще ничего не знали про своего ротного, оттрубившего 10 лет на Дальнем Востоке, командовавшего лучшей ротой спецназа Вооруженных Сил Союза, ставшего впоследствии лучшим преподавателем тактика специальной подготовки иностранного отделения, готовившего офицеров разведдиверсионных войск всех стран-сателлитов Союза. И, наконец имевшего замечателье звонкое боевое почетное прозвище бздынь ничего этого они еще не знали но шкурой нутром поняли этот мужик настоящий и стихим ознобным восторгом оглядывали они обстановку класса тактика специальной подготовки радиотелеграфные кручи на столах стенды на стенах с иностранной военной техникой, минами и взрывателями, схемами контрпартизанских операций армий НАТО, портретами героев-разведчиков. — Да, и последнее в юноши. — В ваш взвод зачислен еще один курсант. Он только сегодня прибыл в училище. Будет учиться вместе с вами. Спокойным, почти домашним голосом проговорил вдруг капитан. — Дневальный? — гавкнул он, открыв дверь класса. — Зови новенького. Слышав приближающиеся шаги в коридоре, курсанты стремительно наливались праведным возмущением. — Не, ну нормально. Мы корячились, экзамены сдавали, глотки друг другу грызли, в карантине подыхали. Комары нас живьем в этом лесу жрали, а тут какой-то додик. «Наготовенькое приехал. Сынок! Понятно!» В класс вошли трое. Лысый круглый дядечка в очках и с портфелем, невысокий старлей с цепким взглядом в новенькой форме и парень нашего возраста в синей олимпийке. Так, если кто не знает, называются тогда спортивные шерстяные трикотажные костюмы. «Высокий!» Стройный, как шомпол, худощавый, но широкоплечий. Гладко причёсанные волосы, как льняное волокно с серебристым отливом. Бледно-голубые глаза под тонкими светлыми бровями. Черты лица тонкие, даже заострённые. Абсолютно совершенно невозмутим, сволочь! Не дать не взять, истинный ариец. Мечта Геббельса — блин! «Разрешите, Иван Фомич?» Не по уставному обратился к ротному дядечка. «Благодарю. Пройдемте, товарищи». И троица проследовала через класс под обстрелом на смешливых взглядах. «Ай да, сынок, какой эскорт его сопровождают «Товарищи!» Обратился к нам дядечка каким-то озабоченным тоном. «Прежде чем я представлю вам...» Вашего нового товарища, и представлюсь сам, необходимо соблюсти небольшую формальность. Отнестись к которой необходимо со всей серьезностью. Возник вдруг в дверях начальник особого отдела майор Сазонов. Мы его уже знали. Особист прошел между столов, раскладывая перед курсантами отпечатанные листки с заглавием обязательства. «Внимательно прочитайте текст!» С расстановкой, словно для дебилов, проговорил особист. «Впишите на указанном месте свои фамилии, имя, отчество, распишитесь и поставьте дату». Озадаченные курсанты зашелестели листками. «Я, такой-то, обязуюсь не разглашать секретные сведения, ставшие мне известными в ходе моего участия, В военно-научном эксперименте в период с по об уголовной ответственности за нарушение военной и государственной тайны, согласно статьям УГА РСФСР, я предупрежден. Что за эксперимент? Но расписались все быстро и без дурацких вопросов. Уже кое-что понимали. Ага. Особист быстро собрал листки, просмотрел, сверился со списком. «Пожалуйста, Дмитрий Олегович!» — кивнул он лысому. Тот по-лекторски откашлялся. И «Итак, товарищи, позвольте представиться». Начал он с чуть заметной забавной торжественностью. «Меня зовут Дмитрий Олегович. Я заместитель директора научно-исследовательского института. Профессор». «А какого именно института?» Нагло вякнул вдруг кто-то из задних рядов. — Научно-исследовательского тормоз, — пояснил ему длинный как мачта Игорь Ящик. — Слушать надо. — Благодарю за пояснение, молодой человек. Наклонился в сторону ящика профессор и продолжил. Наш институт занимается разработкой некоторых экспериментальных образцов вооружения и боевой техники, в частности, «Мы ведем разработку экспериментальных людей». Профессор чуть замялся. «Да. Одним словом, боевых киборгов. Вам знакомо это слово, надеюсь?» Пытливо сверкнул он очками. «Мне незнакомо», — подал голос Датом Мания. «Гордый джигит, потомственный чабан и чемпион Телови и Пасамбо. Извинито». «Киборг, молодой человек, значит, кибернетический организм», — с готовностью откликнулся профессор. «Название это, разумеется, совершенно не в полной мере соответствует нашим ребятам, но прижилось одним словом. Такое вот название, хотя и безнадежно устаревшее и неточное». а «Что ли робот?» — удивленно уточнил дато «Можно сказать и так, с большой натяжкой», — сухо ответил профессор. «Было видно, что ему очень не нравится, что его питомцев называют таким образом. Так многие не любят, когда их домашних любимцев называют крысами или черепахами. Для них они просто лариски или тортилки, нормальные члены семьи». «Поймите, ребята». — Наш Маргус — это совсем не то, о чем вы читали в фантастических романах. Прижал он пухлые кулачки к груди. — Простите, я так и не представил вам вашего нового товарища. Его зовут Маргус Хауринч Маргус Янович, боевой киборг третьего поколения. Вот хотите верьте, хотите нет, но никто даже особенно и не удивился. Столько всего пришлось пережить за последние два месяца, столько нового открылось, к чему угодно уже были готовы. Да фиг нам какой-то киборг. Сказали бы лучше, будет завтра баня или нет. А что вы хотите? Мы твердо знали, что наша военная наука лучшая в мире. Да так оно и было, черт возьми. Это сейчас ракеты все попилили. Стратегические бомберы тихо ржавеют на земле без керосина, а золотые мозги тихонько линяют в страны бывшего вероятного противника. Дико все это видеть, как нам было потом дико видеть на месте бздыня какое-то прыщавое недоразумение, деловитого карьериста или вдохновенного мудозвона. А тогда-то армия наша была «Ого!» И работали в военной науке лучшие ученые, если кто забыл. Так чему же удивляться было? В отличие от киборгов предыдущих поколений, и те были роботы-солдаты. Наш Маргус является роботом-командиром. Лекторским тоном продолжал профессор. Главное отличие его от своих предшественников — способность к самообучению, накоплению практического опыта и применению его на практике. С вашей помощью, товарищи, мы хотим найти ответ на ключевой вопрос науки о боевой робототехнике. Сможет ли киборг научиться адекватно оценивать обстановку и самостоятельно принимать верные решения?